Как нужно быть сентиментальным? Сидели у Марксена Ивановича, пили чай с тортиком. Старческая нищета квартиры была закамуфлирована спортивными облезлыми кубками, выцветшими вымпелами, выгоревшими грамотами и дипломами, моделями парусников. На замызганных стенах множество фотографий. Марксен Иванович в шортах на фоне каких-то минаретов, в спасательном жилете у штурвала, со здоровенной меча рыбой, в плавках и ожерелье из неведомых тропических цветов. Только на одном фото совсем молоденький Марксен Иванович был в зимней шапке с военно-морским крабом, в вунтах и в кителечке с погонами, орденами и медалями и стоял он на борту торпедного катера, облокотившись на турель скорострельной пушки. А так все остальные фотографии были сугубо гражданско-спортивными. Закутанный в старенький плед Марксен Иванович сидел в глубоком ободранном вольтеровском кресле и вязал. Арон подливал ему горячий чай, Вася подкладывал тортик, а Марксен Иванович грустно говорил. «В 1960-м прибыли в Неаполь на Олимпийские, а мой рулевой, Петька Гринберг, год как университет окончил, все на работу из за пятого пункта не мог устроиться. Мне и говорит в Неаполе. «Прости, Марксен, другого шанса у меня не будет. Давай вместе». «Нет, — говорю Петюня, — не могу». «А ты иди!» А Петька говорит, «Ты хоть понимаешь, что они с тобой сделают, если я уйду?» «А то я не понимал!» «Иди, — говорю, Петька, — дай Бог тебе счастье. Подождал сутки, докладываю руководству сборной, так и так, рулевой Гринберг Петр Йосифович на борт яхты не вернулся. Мне на всю жизнь кислород и перекрыли. Сняли звание мастера спорта, Закрыли визу, отобрали яхту, море. Самое страшное, что они у меня море отняли. Марксен Иванович как-то странно закашлялся, пряча лицо в носовой платок. Арон отвернулся, уставился в угол комнаты. Вася нервно постучал пальцами по столу. А тут, месяца два назад, получая письмо и приглашение из Тель-Авива от господина, Пинхуса Гринберга в гости на восемь недель не забыл. Тридцать лет прошло, а он помнит. Такой хороший паренек был и рулевой божьей милостью. Марксен Иванович вытащил из книжного стеллажа большой конверт с красивыми марками. Вася осмотрел конверт и приглашение показал Арону. Надо ехать, сейчас с этим гораздо проще, тем более по частному вызову. «Дорого!» – печально сказал Маркс Иванович. «Для меня это слишком дорого. Паспорт – 200, билеты туда и обратно – полторы тысячи, обмен валютой – две тысячи». «Мы дадим вам!» – быстро сказал Арон. «Да, Васька? Поднатужимся и заработаем. Ну так не пятьдесят колес в день будем делать, а шестьдесят. Заработаем. Спасибо, Арон!» Я не смогу принять от вас эти деньги, потому что никогда не смогу вам их отдать, ибо существую от зарплаты до пенсии и от пенсии до зарплаты. Да наплевать нам на эти деньги, Марксен Иванович, вскочил Арон. Мне не наплевать, жестко сказал Муравич. Стоп, стоп, стоп, мужики, закричал Вася. Кончайте состязаться в благородстве, прямо опера какая-то. Как говорят в Одессе, слушайте сюда. Раскладка такая. Марксен Иванович оформляет в Авире только паспорт. Никаких билетов, никаких денег на обмен валюты И берет на себя командование яхтой по маршруту Советский Союз-Израиль. И мы втроем плывем по морям, по волнам в Израиле, пока Марксен Иванович гостит у своего друга, мы толкаем нашу яхту, Получаем наши миллионы и покупаем обратный билет для Марксена Ивановича в Ленинград. Из этих же денег мы оплачиваем капитану Муравичу суточные за все время плавания в свободно конвертируемой валюте. Тогда капитан Муравич сможет перестать вязать свою дурацкую жилетку, а пойдет в самый дорогой магазин Тель-Авива и купит себе самый лучший свитер и новые джинсы, но такие, чтобы все пижоны с Невского сдохли бы от зависти. И еще у него останется на часть тортиком. Ну как? Арон в восторге всплеснул руками. Влюбленно уставился на Васю и закричал. «Ну, Васька! Ну, сукин сын! Я тебе все прощаю, даже твои вонючие макароны. Он гений, да, Марксен Иванович?» Муравич чуть подумал, почесал в затылке и сказал «Забавно, чудовищная авантюра, но забавно».